Как формируются эмоции? Когда на холсте вашего разума проявляется мысль, то если вы ее не смахнете, она примет форму либо желания, либо эмоции, позитивной или негативной. Ом с вами, миллион мыслей. Мало кто знает, как формируются эмоции. Хотя мы испытываем их целый день, но нет времени, чтобы разобраться, почему мы испытываем определенные эмоции и откуда они взялись. Для начала давайте выделим два типа негативных эмоций. Первый это спонтанные. Они сохраняют вам жизнь, как страх наших предков перед саблезубыми тиграми. Второй тип негативные эмоции, созданные мыслями. Эти эмоции не всегда возникают под влиянием внешних событий, хотя и это тоже возможно. Они живут дольше, чем спонтанные, и вот как работают. Возникает случайная мысль. Вы отождествляете себя с ней. Это создает эмоциональную реакцию. Так как отождествление сохраняется, связанная с ним эмоция усиливается и становится ключевой. Например, у вас есть проблемы с деньгами, и каждый раз, когда думаете о деньгах, отождествляете себя с ними. В результате тревога по этому поводу усиливается. Вы поссорились с другом и перестали общаться. Постоянно прокручиваете эту ссору в голове. В итоге проходят месяцы, а вы так и не звоните другу, чтобы помириться. Вы совершили ошибку на работе, и вам стыдно. Постоянно об этом думаете и остро реагируете на все, что напоминает о ней. Вы усиливаете влияние негативных мыслей, когда постоянно сравниваете себя с ними. Чем больше сосредотачиваетесь на финансовых проблемах, тем чаще такие мысли будут возникать. Чем чаще вспоминаете о ссоре с другом, тем сильнее становится чувство обиды. Чем больше вы думаете о совершенной на работе ошибке, тем сильнее чувство стыда. То есть когда вы даете мыслям пространство для существования, они растут и становятся центральными. Такой простой процесс отождествления позволяет, казалось бы, невинным мыслям получить контроль над вашим разумом. Отождествление со своими мыслями и их истолкование приводит к страданию. А теперь давайте более подробно поговорим о том, как формируются эмоции. Это поможет лучше справляться с негативными и усиливать позитивные. Вот формула, которая объясняет, как формируются эмоции. Истолкование – Плюс отождествление, плюс повторение, равно сильная эмоция. Истолкование. Какое значение вы придаете событиям или мыслям, опираясь на личную историю? Отождествление. Как вы отождествляете себя с конкретной мыслью в момент, когда она возникла? Повторение. Одни и те же мысли появляются снова и снова. Сильная эмоция. Когда часто испытываете одну и ту же эмоцию, она становится частью вас. И теперь она появляется каждый раз, когда возникает связанная с ней мысль или событие. Истолкование, отождествление и повторение создают для эмоций пространство, где они растут. И наоборот, когда вы удаляете из уравнения хотя бы один элемент, эмоции теряют власть над вами. Для усиления и развития эмоций вы должны сначала истолковать событие или мысль, Затем отождествить себя с этой мыслью в момент ее возникновения и, наконец, повторять ее снова и снова. А теперь давайте более подробно поговорим о каждом компоненте формулы. Первое истолкование. Истолкование плюс отождествление плюс повторение равно сильные эмоции. Неприятные эмоции всегда появляются из вашего истолкования событий. Вот почему разные люди реагируют на одно и то же событие по-разному. Один будет раздавлен, а второму все безразлично. Например, дождь для фермера – подарок богов, а для того, кто отправился на пикник – сущее наказание. Чтобы появилась негативная эмоция, вы должны дать конкретному событию свое истолкование. Само по себе событие не может породить негативные эмоции без вашего согласия. Мы начинаем испытывать негативные эмоции, потому что реальность не соответствует нашим ожиданиям. Вы хотите, чтобы реальность была такой, а она другая. Едете на пикник и хотите, чтобы погода была хорошей, но идет дождь. Мечтаете о повышении на работе, но не получаете. Думаете заработать на стороне, но планы проваливаются. То, как вы истолковываете реальность, порождает страдания. Сама по себе реальность никогда не может быть источником страданий. Мы более подробно поговорим о том, как изменить свое истолкование в следующей главе «Восприятие». Второе. Отождествление. Истолкование плюс отождествление плюс повторение равно сильная эмоция. Теперь давайте сосредоточимся на второй части формулы – отождествление. Чтобы эмоция закрепилась надолго, ее нужно отождествить с собой – Эмоции не сохранятся, если вы не уделите им внимания. Чем сильнее сосредотачиваетесь на них и отождествляете себя с ними, тем сильнее они становятся. Люди часто приравнивают себя к эмоциям и не могут оторваться от них. Они не понимают одной истины. Вы – не ваши эмоции. Эмоции приходят и уходят. Когда вы говорите «я грустный», вспомните, что вы не правы. Никто не может быть грустным, потому что эмоции – это еще не сам человек. Они могут казаться вами, но вскоре исчезнут, как облака на небе. Считайте себя солнцем, а солнце есть всегда, видите вы его или нет. Вы не ваши эмоции, вы не грустный, просто сейчас вы испытываете чувство, которое называют грустью. Это очень важно. Эмоции можно воспринимать как одежду – Какую эмоциональную одежду вы надели сейчас? Это одежда восторга, депрессии, печали. Помните, что завтра или через неделю вы наверняка наденете что-то другое. Как долго будете носить свою одежду, свои эмоции, зависит от того, насколько сильно вы ее любите, насколько сильно вы привязаны к своим эмоциям. Сами по себе эмоции беспомощны. Силу им дает сознательное или бессознательное отождествление с ними. Вот почему эмоция, на которую не обращают внимания, со временем исчезает. Когда вас что-то раздражает, займитесь делом, которое требует полного внимания. Вы почувствуете, что гнев быстро исчезнет. И наоборот, попробуйте сконцентрироваться на чувстве гнева. Вы почувствуете, как оно будет нарастать, пока не станет основным вашим эмоциональным состоянием. Третье. Повторение. Истолкование плюс отождествление плюс повторение равно сильная эмоции. Мы поняли, что истолкование событий или мысли определяет наши чувства. Знаем, что когда отождествляем себя с мыслями или чувствами, они превращаются в эмоции. А если будем повторять это, то настроим свой разум на ощущение конкретных эмоций, позитивных или негативных. Так, например, если вы сосредоточитесь на том, что, по вашему мнению, сделал ваш друг, обида усилится, и ссора затянется на долгие месяцы. Люди часто так поступают. Они тратят время на отрицательные эмоции, которые не служат никакой цели, потому что не в силах избавиться от них. А если вы отключитесь от мыслей об обидах и станете просто наблюдать за ними со стороны, со временем они утратят силу, и обида пройдет... Если отпустить мысль об обиде сразу же после ее возникновения, то она рассеется почти мгновенно. Упражнение. Сопротивляйтесь негативным эмоциям прошлого с помощью рабочей тетради. Раздел 3. Как изменить свои эмоции, как формируются эмоции. Вспомните, когда в последний раз вы злились, были в печали, чувствовали подавленность, страх – или находились в депрессии. А теперь запишите, что произошло. Истолкование. Какие события произошли? Какие мысли возникли? Отождествление. Как вы отреагировали на эти мысли? Повторение. Отождествляете ли вы себя с этими мыслями снова и снова?